«Брат». «Садись», — сказал брат, когда мы вышли в сад. Я присела на лавочку, а брат взял мою руку и посмотрел внимательно на ладонь, слегка потрогав ее пальцем. «Болит?» «Немного», — ответила я. «С чего ты так завелся? «Я перегнул палку?» «Мягко сказано. Я впервые вижу тебя таким», — вздохнула я. «В самом деле, я просто перенервничала из-за появления кронпринца», и слишком сильно сжала в руках чашку. От этого порезалась. Ты сказала, что не хочешь, чтобы кронпринц прикасался к нашей семье. Почему?» Брат присел рядом, засунув руки в карманы и расслабленно откинулся на спинку скамьи. А потом внезапно усмехнулся. «Должны быть причины. Для начала он мне просто не нравится. Но еще я наследую титул и бизнес, и не хочу вести его под пристальным вниманием правящей семьи» потому что внезапно стану их отдаленным родственником. Этого не случится, — подумала я. К сожалению, мы просто все умрем, а не станем родственниками. Вслух я сказала другое. Думаешь, Анаис сможет стать императрицей? Хватит воспринимать ее как глупую младшую сестренку, которую нужно опекать, Ирен. Она этого сможет добиться. Я покосилась на брата. Я знала, что к Анаису он всегда относился равнодушно, Но теперь в его тоне, когда он говорил о ней, звучали странные нотки. «Не объяснишь, почему ты так говоришь?» Фавст вздохнул, а затем бросил на меня усталый взгляд свысока. «Может, просто забудем? Ты все равно выходишь замуж за Рея. Это будут не твои заботы. Если сестра его жены будет императрицей, ему окажется это только на руку». Я не знаю, почему, но в этот момент мое сердце сильно забилось. Словно сейчас моя судьба решалась, а мне для этого нужно было сделать что-то, но я не совсем понимала, что. Однако я открыла рот и произнесла то, чего совсем не хотела произносить. «Фавст, я не хочу замуж за Рея». Брат посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло удивление. «Почему? Ты же была рада, когда вы заключили помолвку. Он что-то с тобой сделал?» «Не совсем». Я все еще не была уверена, что должна говорить об этом, но что-то заставляло меня продолжить. Какое-то смутное ощущение внутри. Я не могу тебе всего рассказать, да и пока он действительно ничего не сделал. Но ты доверишься мне, если я скажу, что у меня есть предчувствие, если я выдазу него, то в будущем очень сильно пожалею. Я знаю, что это странно звучит. Фавст какое-то время задумчиво смотрел на меня, затем произнес. Это твое предсвадебное волнение, или у тебя есть основания так считать? Я прикрыла глаза. Есть основания. Но я не могу рассказать ничего. Не потому, что не доверяю тебе. У меня другие причины. Ты же знаешь, что тебе не позволят разорвать помолвку. Это навредит обеим семьям. Я говорил. Я в курсе. Поэтому я решила укрепить свое положение, и заодно положение нашей семьи, — кивнула я. Я кое-куда вложила деньги, и через некоторое время эти вложения отобьются. К тому же я собираюсь купить земли, которые в будущем будут ценнее, чем сейчас. Но, боюсь, всего этого недостаточно. Я не уверена, что справлюсь одна. Брат слушал меня, внимательно наблюдая за моим лицом. Не знаю, что он сейчас думал, но даже если считал меня сумасшедшей и самонадеянной, то явно не показывал это. Затем он отвел взгляд и посмотрел куда-то вдаль явно погрузившись в какие-то свои мысли. «Ты по этой причине спрашивала меня про управление бизнесом?» «Да». Он тихо вздохнул. «Знаешь, я всегда заботился о тебе и считал наивной младшей сестрой. Мы с детства не говорили по душам. Но теперь я вижу в тебе другого человека. Почему ты не попросила моей помощи до помолвки?» Я иронично скривила губы потому что в прошлой жизни я действительно была наивной младшей сестрой. А в этой переродилась уже после помолвки. На это были причины. Предположим, брат снова расслабленно откинулся на спинку скамье. «Я могу помочь тебе. И ты, вероятно, можешь помочь мне, если что-то знаешь ценное. Я даже не буду спрашивать, откуда, но, Ирен, ты сама умеешь держать язык за зубами? Я разве похожа на сплетницу?» «Нет, но ну, ты похожа на порядочную девушку». Я ощутила тревогу. «Ты делаешь что-то противозаконное, Фавст?» «Не говори так», — усмехнулся он. «Просто мои связи и действия могут не понравиться императору, если он об этом узнает. Если ты будешь болтать, то, может, меня и казнят когда-нибудь». «Брат, черт побери!» Я закусила губу, задумчиво посмотрев вдаль, на наш сад. Неужели это произошло в прошлой жизни из-за него? В любом случае, если так, то я должна узнать об этом и быть рядом с ним, чтобы предостеречь его любыми способами. Я не буду болтать. В этом можешь на меня положиться. Хорошо. Я помогу тебе, ты поможешь мне. Можем попробовать как минимум отсрочить твою свадьбу или устроить развод, если не выйдет. Мне и самому не очень нравится этот альянс. «Но и в тебе я не совсем уверен, Рен. брат усмехнулся. «Просто ты единственный человек, ради которого я готов рискнуть быть казненным. «Я же сказала, что ты можешь на меня положиться. Это взвешенное решение, Фавст, а не прихоть юной девочки». «Надеюсь. Идем. Покажешь и расскажешь мне, куда ты решила вложить деньги и что хочешь с этого получить». Мы покинули сад и ушли в комнату брата. Там мы провели время до позднего вечера. Лишь к темноте мы спустились к ужину, и то потому, что прислога сказала, что родители настаивают на том, чтобы мы спустились. Когда мы с Фавстом зашли в зал, то увидели, что стол уже накрыт, и родители ждут нас. И еще я увидела Анаис и Рея. Сестра выглядела крайне воодушевлённой и много болтала. Она сидела недалеко от Рейнарда и что-то рассказывала ему, а он с улыбкой кивал. Какая пара! Было бы неплохо, чтобы они сошлись вместо меня. Это вызвало у меня усмешку. Они оба предатели, так что думаю, нашли бы быстро общий язык. Хотела бы я посмотреть на ее общение с моей бывшей свекровью. Когда Рэй услышал шаги, он повернул голову, увидев нас с братом, нахмурился. Он всегда плохо относился, когда я общалась с мужчинами, будь это даже мои родственники. Вы долго пропадали. Заметил отец, глядя на нас. Чем так увлеченно занимались? Эм... Я пожала плечо и взяла тут же брата под руку. От этого на лицо Рэя наползло еще более жесткое выражение. И он, отставив бокал, откинулся на спинку стула и очень пристально посмотрел на нас, барабаня пальцами по столу. Я услышала тихий смешок брата. Пав стучил меня, как вести бизнес. Мы подошли к столу и сели. Я специально села через стул трея, чтобы это не выглядело слишком демонстративным отстранением от него, но не позволило бы ему касаться и тихо говорить со мной. Зато брат разместился рядом. «Для чего тебе это?» — с усмешкой спросил Рейнард. «Я обо всем позабочусь, а твоя задача, Рен, наслаждаться жизнью и быть счастливой женой». От его слов заскрипел сахар на зубах. «Боже, какая душка! Подумай только!» Этот человек, говорящий такие сладкие речи, в прошлой жизни изменил мне и равнодушно наблюдал, как меня убили. А по нему сразу и не скажешь». «Правда, Ирен? Она из кулачком подбородок и с иронией уставилась на меня. По ее улыбке стало ясно, что она отбросила личину доброй младшей сестрички и готова показать ядовитые змеиные зубы. «Наслаждайся жизнью и живи без забот. Это мне стоит учиться». Ведь будущая императрица, хочешь не хочешь, должна быть посвящена в дела государства. «Точно», — подтвердил Рэй. «Тебе придется это делать, если хочешь стать хорошей императрицей. Мне тебя даже жалко, но ты вроде умная и, наоборот, кажешься вдохновленной. «Конечно. Каждому свое место в жизни. Я уверена, что моё быть императрицей». Черт возьми. Я наблюдала за этими двумя, как они обмениваются комплиментами. Может, они еще прямо здесь разорвут помолвку и поженятся? Хм, прервал это воркование брат. Он взял бокал и отпил из него, оставаясь уверенно расслабленным. Я вижу в Эрен талант к управлению. Она подсказала мне много интересных вещей. Жаль будет, если она похоронит этот талант ради кого-то, кто не смог его в ней рассмотреть. За столом повисла тишина. У меня наплыла на губы улыбка. Черт, ее трудно было сдержать. Рейнер отсмотрел на моего брата. Он выглядел так, словно ему бросили вызов, хотя в принципе брат просто поставил его на место. Анаис тоже замерла, нахмурившись. Фавст, на что ты намекаешь? – пропела она, а брат приподнял брови. На то, что каждому свое место в жизни. Место рожающей и глупой жены явно не Рен подходит. Лицо Анаис исказилось, а я едва сдерживала смех. «Ты сейчас...» — начал медленно Рейнард, но отец внезапно прервал его. «Павст, это действительно так? Считаешь, что Ирен имеет талант к управлению?» «Ну да», — легко отозвался брат. «Она схватывает быстрее, чем я, когда ты меня учил». «Хм, хорошо. Зайдите сегодня оба ко мне после ужина». Папа прервал этот уже становящийся явным обмен колкостями, И конфликт сам по себе затух, не успев разгореться. Однако по лицам она и СРЭ было заметно, что они так просто это не забыли. «Ладно», — неожиданно произнёс спокойно Рейнард, когда все снова приступили к ужину. «Признаю свою ошибку. Наших встреч с Рен было слишком мало, чтобы рассмотреть в ней такие неожиданные стороны». Он послал едва заметную усмешку моему брату, а потом перевёл взгляд на меня. Давай увидимся с тобой завтра. У нас есть новая тема для разговора. М -м", протянула я. Если смогу. Возможно, я заболею, так как сегодня у меня уже начинает болеть голова. Послышался звон столовых приборов, и подняв голову, я увидела, как Анаис медленно встает из-за стола с каменным лицом. Спасибо за ужин. Я покину вас, так как вспомнила, что мне нужно созвониться срочно с моей подругой произнесла она звенящим от напряжения голоском и, не дождавшись ответов, развернувшись, ушла из зала. Дальше мы провели ужин в вежливых и ничего не значащих разговорах. Когда он закончился, и все начали собираться, то Рэй остановил меня, пытающуюся уйти. Ирен, проводи меня до машины». «Давай лучше ты сам дойдешь. мелькнул ответ в голове, но я кивнула. «Сегодня я действительно слишком сильно отдалилась от Рэя» поэтому пока из вежливости надо было хоть где-то ему поддаться, иначе у него возникло бы слишком много вопросов и претензий к моему отцу. «Ты что-то хотел сказать?» — поинтересовалась я, когда мы покинули дом и пошли по дороге к воротам. Ирен, ты считаешь, что я не ценю тебя?» «Как бы тебе сказать, Рэй?» «Я не считаю, ты это сам показал в прошлой жизни». «Думаю, ты будешь заботливым мужем», — уклонилась от ответа я. «Достаточно заботливым, чтобы твоя жена жила в золотой клетке на мягких подушках». Черт вырвалось!» Рай усмехнулся. «Я считал, что тебе именно такая жизнь необходима. Если тебя действительно интересует управление, я могу приобрести тебе небольшой бизнес. Может, ты уже начнешь говорить со мной откровенно, а не вести себя, как идеальная бессловесная невеста? Это привлекает, но из-за этого я считал, что тебя интересует только спокойная жизнь». Как и любую женщину. Я остановилась. Мне не нужен маленький бизнес, Рэй. Хочу управлять частью того, чем ты владеешь. Что? Он нахмурился, явно введенный в ступор моим заявлением. Ты не сможешь. Похоже, ты действительно не ценишь меня. Ирен. У него появилась немного растерянная и снисходительная усмешка. Будто бы я ребенок, потребовавший у родителей спортивный автомобиль и они вынуждены придумать мне отказ. «Даже если у тебя талант, это сложнее, чем ты думаешь. Я не могу рисковать этим ради того, чтобы поддержать твоё самолюбие». Я приподняла в ответ бровь. Рей замолчал, усмешка пропала с его лица, и он скользнул по моей фигуре взглядом. «Да ты с характером. Неужели мой будущий муж не сможет с ним справиться?» «Как раз с этим я справлюсь». Его глаза потемнели, и мне стало менее комфортно общаться с ним. «Вопрос только, какими способами?» «Хорошо, мы поговорим об этом после свадьбы. Ты начнешь с небольшого бизнеса, а если действительно хорошо справишься, я позволю тебе взять управление чем-нибудь более крупным». Он сделал шаг ко мне, сближаясь и наклоняясь к моей голове. «Однако, Ирен...» Почувствовала я его голос чуть выше уха. «Не более». «Я тебе не дам быть главой семьи, потому что глава я. Тебе еще детей воспитывать». Он заправил мне выбившуюся прядь волос за ухо, а затем выпрямился и, развернувшись, направился к машине. «Спокойной ночи, невеста», — донеслось до меня, а я сложила руки на груди, провожая его взглядом. «В этом весь Рейнард. Он не позволил бы никогда мне иметь больше власти, чем ему захочется». «Свалил», — раздался позади голос, — И обернувшись, я увидела брата. Я кивнула ему, а он усмехнулся. Наконец-то! Пойдем к отцу.